Глава седьмая. Его глаза чуть расширились, затем зрачки сузились, превратившись в точки. Тонкие волоски на теле она был поднялись, как мех на зашипевшей кошке. О, нет, Герцк не забыл её. Он смотрел на неё сверху вниз, от него веяло негодованием. Оно прямо-таки клубилось в воздухе, будто пар из холодного погреба. Что вы делаете? в моём доме. Его голос был таким же властным и подчиняющим, каким запомнился ей. Холодная чеканная фраза врезалась прямо в её скачущие, спутанные мысли. Совершенно неуправляемый мужчина. А терапевт, она бы с трудом поднялась с кресла. "Ваша светлость, я думала вы во Франции больше ничего не нашлось сказать". Негодование на лице герцога сменилось сарказмом. «Мисс Арчер, не так ли?» — спросил он почти ласково, и этот тон не сулил ничего хорошего. «Да, ваша светлость». Он и не подумал сделать хоть шаг назад, стоял совсем близко, возвышаясь над ней. Если он намеревался подавить ее своим величием и ростом, а он был почти на голову выше Аннабелл, его усилия оказались напрасными, потому что запугивание пробуждало в ней единственное желание — дать отпор. А Герцк был не похож на человека, который потерпится противление. Его чёрный приталенный сюртук великолепно сидел на фигуре, обрисовывая на редкость прямые, широкие плечи и тонкую талию. Коротко стриженные светлые волосы казались почти белыми в лучах декабрьского солнца. Он весь был такой суровый и бесцветный, будто сама зима. И, наверное, также способен заморозить её насмерть. Полагаю, вы подруга моего брата, сказал он. Ей не понравилось, с какой интонацией он произнёс слово подруга. "Я знакомая ми lordа де Веро, ваша светлость". Анабель чуть наклонилась вперёд, побуждая герцога проявить вежливость и дать ей проход. Он не двинулся с места. Его глаза скользнули по её лицу, Затем ниже по шее. Презрение во взгляде говорило о том, что он заметил всё. Впалые от голода щёки, серьги с фальшивыми жемчужинами, старое проголочное платье леди Мейбл, которое Анабель подгоняла по фигуре сама и которое было ей не к лицу. Внутри у неё всё опустилось. Какая неслыханная наглость пробраться в мой дом, сказал он. Это уж слишком, даже для такой женщины, как вы. Она зажмурилась от возмущения. Такой женщины, как она? Я знакомая ми lordа, повторила она, и её голос прозвучал на удивление сдержанно. Знакомая? повторил Мангомери. Ну, если вам угодно называть это знакомством. В таком случае должен заметить для знакомства вы выбрали не того человека. Лорд Деверо полностью зависит от моего кошелька. Не старайтесь, ваши уловки ни к чему не приведут. Её бросила в жар. Так вот, чем он был недоволен? Вовсе не тем, что она заснула в его кресле. Он считал её любовницей брата. Она и перегринд де веро? Что за нелепое предположение. И тем не менее, герцог убеждён, что дело обстоит именно так. Лишь мельком взглянув на неё, Его светлость принял её за продажную женщину. Сердце неисто выстучало, стук отдавался в ушах. Гнев, так долго сдерживаемый, взметнулся в её душе, словно потревоженная змея. Охваченная возмущением, Анабель приняла вызывающую позу, выставив бедро, и не спеша оценивающе оглядела Герцка с головы до ног, от надменного лица до начищенных ботинок. В душе она горько усмехнулась. признавая себе, что находет Монтгомери весьма привлекательным. Ваша светлость, проворкала она. Не сомневаюсь, что ваш кошелёк набит доверху. Вот только купить меня вам не удастся. Я здесь не для продажи. Герцк застыл в изумлении. Вы всерьёз считаете, что я предложил вам непристойную сделку? Зачем же ещё в разговоре с женщиной подобной мне джентльмену упоминать о своём кошельке? Мускул на его щеке дёрнулся, и пылающий гневом Анабель словно окатили холодным душем. Как ниловко получилось. В конце концов, перед ней один из самых влиятельных людей в Англии, неожиданно Монтгомери наклонился ближе. Вы уберётесь из моего поместья, как только дороги будут расчищены, тихо произнёс он. И держитесь подальше от моего брата. Я ясно выразился. он стоял так близко, что Аннабелл чувствовала его запах, в котором смешались ароматы крахмального белья и мыла. Этот запах волновал ее, будоражил. Она не могла вымолвить ни слова, в голову ничего не приходило, и лишь кивнула. Герцог отступил назад и глазами указал на дверь. Он выгонял ее. Аннабелл с трудом удержалась от безумного порыва дать ему пощечину и И увидеть, как высокомерие на его благородном лице сменится недоумением. О, это высокомерие. Он был пропитанным насквозь. Она был схватила со столика Фукидиды свою записную книжку и устремилась к выходу. Его взгляд, холодный и неумолимый, как дуло пистолета, преследовал её до двери. Уходя, женщина держала перед собой книгу словно щит. В каждом движении встроенного тела чувствовалось напряжение. Она закрыла за собой дверь осторожно, хотя прозвучало это так, будто она её хлопнула. Себастьян стиснул пальцы. Он узнал её, как только она подняла на него глаза. Зеленоглазая в его доме. У зеленоглазая интрижка с его братом. Она казалась такой невинной, когда спала в его кресле, подтянув колени к груди, положив руку под щёку. На шее мягко пульсировала жилка. Её профиль напоминал мраморную статую, а сама девушка была похожа на музу прерафаэлитов. Герцк просто застыл на месте. Незваная гостья совсем не походила на хищницу, которая заманивает в ловушку недатёп мужчин из знатных семей, что лишь свидетельствовало о её мастерстве. Её выдавали глаза. Взгляд проницательный и умный, спокойный и совсем не невинный. К тому же поведение не оставляло сомнений. Ни одна благовоспитанная леди не ответила бы дерзостью на его отповедь. А этой зеленоглазой нахалке хотелось дать ему пощёчину. Он чувствовал это всем своим существом. Безумие. Герцек направился к выходу. Приказ королевы немедленно вернуться из Британии для экстренной встречи поступил весьма не к стати. Обнаружит после двадцатичасового путешествия, что дом кишит пьяными лордами, тоже малоприятно. Но выслушивать дерзости от какой-то распутницы в собственной библиотеке это уж слишком. Когда Герцог вышел в коридор, его встретил Дворецкий, на длинном лице которого была написана крайняя тревога. Что такое, Бонвиль? Ваша светлость. Дворецкий, которого он привык видеть невозмутимым, смотрел на него совершенно дикими глазами. Вина полностью лежит на мне. Я готов понести ответственность за сложившуюся ситуацию. Не думаю, что в этом есть необходимость, сказал Себастьян. Но скажите же мне, что случилось? Когда Мангомери неожиданно вошёл в парадную дверь, его экономка пришла в неописуемое волнение. Она тут же стала перечислять герцогу имена гостей, но услышав первое же имя Имя незнакомой ему женщины, он немедленно отправился на её поиски. Вчера вечером без предупреждения прибыла дюжина джентльменов, доложил Бонвилл. Лорд де Веро похлопал меня по плечу и сказал: "Бонвилл, будь другом, ты всё равно готовишься к большому празднику. Наверняка у тебя найдётся кое-что из еды и бутылочка другая для нашей компании". Целая дюжина гостей, ваша светлость. Кухонный персонал Ах, перегрин, перегрин. Себастьяну вдруг до ужаса захотелось поймать брата, затащить его в кабинет и устроить взбучку. Ладно, позже. Он разберётся с братом позже, когда гнев уляжется, а кровь перестанет бешено пульсировать в висках. А пока придётся играть роль любезного хозяина перед незваными гостями, потому что поступить иначе значило бы признаться всему миру в том, что восемнадцатилетний мальчишка совершенно не считается с герцогом Манголлери. Лишь железное самообладание не позволило ему заскрепить зубами в присутствии дворецкого. По сегодня утром прибыл кое кто ещё. Бонвиль продолжил своё горестное повествование. Три юные дамы и их компаньёнка. А одна из них и вовсе не похожа на леди. Она действительно не леди, мрачно подтвердил Себастьян. Стоп. Что ещё за компаньёнка? Вот и я так подумал, сказал Бонвиль. Ума не приложу, зачем эта дочь графа Уэстера Росса надела на себя ужасные плет и разгуливает в таком виде. Ну прямо настоящая якобитка. Себастьян удивлённо поднял руку, прерывая его. Как леди Катриона здесь? Похоже на то, ваша светлость. Чёрт! Следовало выслушать список гостей до конца, прежде чем отправиться на поиски мадам. «Вы упомянули трех дам», — сказал он. «Кто же еще?» «Мисс Хэрриет Гринфилд и ее тетушка Миссис Гринфилд Карутер. Мы поселили их в покоях с позолоченным потолком. Дочь Гринфилда, леди Катриона. Вряд ли этих девушек можно считать неподходящей компанией». Так что, возможно, Перегрин и не притаскивал любовницу в дом. А судя по тому, как мисс Арчер отвечала ему, вряд ли она профессионалка. Себастьян нахмурился. Должно быть, он был слишком утомлён дорогой. Вот и не сумел разобраться, совершил ошибку. Однако это всё равно не объясняло присутствие той женщины в его кресле. Они все из Оксфорда, вдруг догадался он. Что ваша светлость эти женщины объяснил Герцик. Дочь Гринфилда, леди Катриона, и я подозреваю третье тоже. Все они синие чулки. У таких и манеры, и одежда всегда ужасные. Ах, вот оно что. Бонвилл понимающе хихикнул. Он уже успокоился, пришёл в своё обычное состояние и снова был похож на самого себя. Бонвилл, вы один из самых компетентных дворянских в Англии, не так ли? Румянец залил в палые щеки Бонвилля. «Я стремлюсь к этому, ваша светлость», — застенчиво ответил он. «И вам это удается, не скромничайте». «Так проявите же компетентность и найдите выход из ситуации. И сообщите на кухне, что за следующие пару дней им заплатят в двойном размере». Он смотрел вслед удаляющемуся Бонвиллю. Спина Дворецкого снова стала безукоризненно прямой. Оставалась ещё одна проблема. Он только что приказал убраться из своего поместья гостье, которая, несмотря на её дерзкие слова, имела право на его гостеприимство. Ладно. Крайне редко он менял своё решение. Но всё же пусть эта маленькая нахалка немного понервничает, решил он и приказал лакею послать за конюхом. Ничто так не смягчало его нрав, как долгая прогулка верхом. вы уберетесь из моего поместья. Эти слова, произнесенные почти шепотом, отдавались в голове Анабелл как пожарный колокол. Герцог Монгомери выгнал ее из своего дома, а она даже не успела разобрать багаж. Войдя в свою комнату, Анабелл с удивлением обнаружила, что ее вещи распакованы. На туалетном столике стоял флакон с жасминовыми духами, лежала старая мамина щетка и, На столе были разложены ее книги и бумаги, включая руководство по этикету Деброта, которое она тщательно изучила, чтобы не допустить промаха на вечеринке. Ее глаза сузились, когда она заметила среди книг свою папку с характеристиками влиятельных персон. В три шага она подлетела к столу. Быстро, словно рапиру, она схватила авторучку. «Герцог М. «Да нельзя высокомерный, властный!» — строчила Перо. Да просто напыщенная задница. Она был с дула солба упавшую прядь. Неожиданно она увидела своё отражение в зеркале и ахнула. Глаза гневно сверкали, локоны цвета красного дерева змеились по плечам. Какая-то Медуза-Горгона, а уж никак не Елена Троянская. Она бал прижала ладонь к пылающим щекам. Что же она натворила? Ведь прекрасно знала, как нужно управляться с грозными и свирепыми мужчинами. Знала, что говорить и самое главное, чего не говорить. Нельзя дерзить английскому пэру, каким бы негодяем он ни был. И особенно, если он настоящий негодяй. Это знает любая дура. Её отражение расстроенно смотрело на неё. Что поделаешь, если у тебя есть характер? Ты просто показала свою истинную натуру. Она Бэлл закрыла глаза. Да, с ней раньше так бывало. Эмоции брали верх над рассудком. И да, она никогда по-настоящему не знала своего места. Там, где другие, ощутив свою ничтожность, пугались и отступали, она принимала вызов и не склоняла голову. Она так старалась скрыть свой изъян, однако Герцог разглядел его. Ни один джентльмен не позволил бы себе скорбить невинную девушку. Но Герцог видел её насквозь. Стоил ему взглянуть на неё, и он заметил в ней нечто порочное. О, нет. А как же Хетти и Катриона? Что она скажет им? Узы дружбы были ещё такими хрупкими. Она обрела подруг совсем недавно. Я должна уехать. В пряничные деревушки, мимо которой они проезжали, была какая-то гостиница. Она бы ясно помнила вывеску из кованой стали. Далеко не до неё. Не более 7 миль. Преодолеть 7 миль не так уж и трудно. Взять только самое необходимое: лакончик с жасминовыми духами, щётку, запися пиньюар и сорочку. За книгами можно послать позже. Роти она был быстро и аккуратно складывали вещи, лицо всё ещё пылало. Присутствие герцога тяготило её в этих стенах, где каждый камень принадлежал ему. И он повелевал всеми живыми существами, хоть него ни не скрыться. Можно было что-то написать подругам, поэтому Анабель снова достала бумагу. Что же написать? Может так, бормотала она. Я скорбила герцога Мангомери, а он считает меня шлюхой, поэтому я сочла за лучшее покинуть дом. Представляю, какой ты вызовет переполох. Анабель нацарапала несколько вполне безобидных строк. Я оставила записку на столе. Она зашнуровала ботинки и подошла к окну. Солнце только что миновало зенит, значит, у неё в запасе ещё 3-4 светлых часа. Вполне достаточно, чтобы добраться до гостиницы. Внизу во дворе показались два всадника, оставив тёмные следы от копыт на девственно белом снежном покрывале. Первая лошадь будто примчалась из зимней сказки, ослепительный белый жеребец Движения сильных мышц которого были так грациозны, что казалось, он танцует на снегу. Без сомнения, если бы Хейт рисовала какого-нибудь возносящегося на небо серого галахода, он позировал бы ей именно на такой лошади. Однако такому, как Мангомери, скорее был под стать конь чёрный как смоль. Рука Анабель вцепилась в плотную бархатную портьеру. Царственная осанка, ловкость С которой герцог управлял горцующим животным, подняли в её душе новую волну гнева. Вот бы лошадь сбросила его со спины. Он резко поднял голову и посмотрел в сторону её окна, и она был перехватило дыхание. Но её вдруг будто снова пахнуло его ароматом. Она схватила узелок с вещами и побежала.